Глава десятая. Далекий шум воды. «Ну, как она?» — с опаской спросила Алиса. Она была уверена, что Сандра умрет, точнее, уже мертва после падения с такой высоты, но Сандра застонала и стало ясно, что еще не все потеряно. При этом она была без сознания и касаться ее было страшно. Алиса ни за что не решилась бы. За это взялась Вероника. Среди тех бесконечных знаний, которыми она обладала, были и курсы первой помощи. Судя по легкой дроже в руках, ей тоже было не по себе, но отступать она отказывалась. Я, конечно, не медик, но ее состояние не критическое. У нее сломаны обе ноги, Много переломов на руках. Думаю, повреждены легкие, потому что дышит она хрипло. Но судя по тому, как она дергается, позвоночник уцелел, а голова... Внешних повреждений черепа я не вижу, но без сотрясения мозга точно не обошлось. — И что нам теперь делать? — Алиса посмотрела на край спуска, отсюда казавшийся недостижимым. Мы сможем залезть туда? Нет, даже я одна не смогу. Мне ни навыков, ни оборудования не хватит. О том, чтобы поднять ее туда, и речи быть не может. Тогда у нас два варианта. Сидеть тут и ждать помощи или искать другой выход. На схеме, которую они видели, никаких других выходов не было. Но ведь пещеры... Это почти живое существо. Вряд ли здешние залы были так уж тщательно исследованы, к тому же под действием погоды и времени горная порода меняется. Мог появиться хоть какой-то пролом. Понятно, что ждать спасения на месте было куда заманчивее, однако у такого плана имелся важный подвох — Тимур. Он пока единственный, кто знает, что они здесь, а остальные к пещерам. Не собирались. Пока что он ушел. Но что, если он передумает? Решит, что их жизнь угрожает и его безопасности, и вернется? Так что поиск выхода оказался самым разумным вариантом. Вероника разделяла это мнение. Есть еще шанс, что Инна оставила здесь какие-нибудь средства связи, на случай, если кто-то потеряется. Их собственные мобильные телефоны... Под землей не работали, но это как раз не удивляло. Сигнал стал слабым уже у входа в пещеры. Перед ними простиралось огромное пространство зала. Здесь было много сталактитов и сталагмитов, усложнявших обзор. Воздух в этой пещере был тяжелый и очень влажный. На камнях то и дело образовывались капли воды. Сандри с ее поврежденными легкими... Тут будет тяжело. Она вряд ли придет сознание Им придется поднять ее и нести. Насколько это вообще безопасно? Может, оставим ее здесь? Поинтересовалась Алиса. Не сочти за трусость или лень, но у нас вряд ли получится нести ее ровно. Если с ее травмами мы будем ее трясти, то нанесем ей еще больший вред. Я тоже об этом думала. Да, ее нужно оставить, но не здесь. Если сюда придет Тимур или кто-то еще, настроенный не слишком дружелюбно, они сразу увидят ее. Вероятнее всего убьют. Нам нужно найти безопасное место, где мы ее оставим, и продолжить осмотр пещер. С этим сложно было спорить. Вероника начала готовить носилки из связанных вместе курток, алиса тем временем достала из рюкзака мел и вывела на стене русскими буквами нас трое тимурры так знает что они здесь и нужно было подготовиться к тому что за ними придут и спасатели почему нет ведь рано или поздно Ланфен хватится их да и до мир когда в очередной раз не дозвониться на тронова насядет Мысль о том, что он подстраховывает ее, даже когда сам далеко, немного успокаивала Алису. Чтобы подобрать удачный камень для надписи, она отошла в сторону и там услышала плеск воды. Сначала Алисе показалось, что ей мерещится. Мало ли какое эхо может быть в таких залах, но звук не исчезал, долетая до нее отголосками «эхо откуда-то со стороны». Она помнила, что рядом с горами течет река. Слышала ее шум, когда подходила сюда. «Может, вода уходит под землю?» «Сюда!» «Это уже какой-то ориентир!» Так что к своим спутницам она вернулась в приподнятом настроении. «Тут где-то вода есть», — сообщила она. «Может, и выход на поверхность тоже?» «Не радуйся раньше времени!» посоветовала Вероника. «Это я о выходе. Мы его еще не нашли, но вода это уже хорошо. Она нам может понадобиться. Ладно, давай начинать». Насилки она сделала неплохие. Связала материю бечевкой, сделала ручки из рукавов, но нести Сандру оказалось тяжелее, чем можно было предположить по ее комплекции. Задача усложнялась еще постоянным страхом навредить ей. Алиса все внимание сосредоточила на скалистой породе под ногами, старалась не трясти носилки и не спотыкаться, однако получалось не всегда. Сандра по-прежнему не приходила в себя, но ее испачканное грязью лицо болезненно морщилось, и не хотелось даже представлять, что будет, если она очнется здесь, У них не было с собой никакого обезболивающего. «Давай пока положим ее». Вероника, шедшая впереди, указала на плоскую широкую площадку. «Кажется, я вижу водоем. Нужно сперва осмотреться там, а потом нести ее дальше». С этим Алиса спорить не стала. Ей нужен был отдых. Ее утомил спуск вниз, и она была удивлена тем, что у нее есть силы тащить Сандру». Но говорят ведь, что в стрессовых ситуациях организм собирает всю энергию, какая у него есть. У нее, оказывается, энергии было много. Они уложили Сандру на камни, а сами пошли дальше. Свет фонарей действительно вырывал впереди тот живой блеск, который может создать только вода в движении. Алиса ожидала обнаружить здесь небольшой ручеек, пробившийся сквозь камни, А увидела целое озеро. Оно было не слишком большим, но увидеть его границу из-за темноты было трудно. В таком освещении вода казалась жидкой ртутью, заполняющей пространство. По поверхности постоянно шли мелкие волны, а поскольку ветра здесь не было, это указывало на сильное подводное течение. От воды веяло холодом, касаться ее или даже подходить слишком близко не хотелось. пока Алиса не представляла, решится ли она это пить, если возникнет необходимость. Она хотела пройти вдоль берега, чтобы посмотреть, не ведет ли озеро в другой зал, но очень быстро была вынуждена остановиться. На ее пути появилось препятствие, которое она не могла просто обойти. Сначала Алиса подумала, что это камень, оказавшийся у самой кромки воды. Нечто темное, бесформенное, Большое, но не слишком. Если бы это действительно был камень, она бы даже не остановилась возле него. Однако, когда она подошла поближе, свет фонаря, закрепленного на ее одежде, безжалостно вырвал из мрака детали, к которым она была не готова. Бледная, синюшная кожа с первыми пятнами разложения, мутные глаза, как будто сделанные из пластика, страшно изогнутый рот, полный черной грязи, и, кажется, что-то ползает среди волос. «Вероника!» — позвала Алиса. Хотелось крикнуть, а получилось тихо. Она только сейчас заметила, что здесь воздух не такой, как возле спуска, а тошнотворно-сладковатый, наполненный тем жутким запахом, который никогда и никому не хочется ощущать. запахом смерти. Как ни странно, Вероника услышала ее. Она подошла ближе и тихо охнула. Она, как и Алиса, узнала мертвеца. «Кадыченко!» — выдохнула она. Девушки не думали, что им доведется снова увидеть его. Они знали, что он утонул, знали, что тело не нашли, Но увидеть его здесь, в таком состоянии, к этому они оказались не готовы. И все же Алиса не могла не отметить, что на его теле нет повреждений. Он утонул, да, и течение протянуло его по дну, однако перед этим никто его не бил и не пытал. Все произошло случайно. От этого сейчас не легче. Оправившись от первого шока, Алиса перевела взгляд на черную воду. — Думаешь? — Да, — кивнула Вероника. Он утонул в реке, которая в лесу, как сказал тот китаец. А раз он здесь, течение идет сюда. — Значит, мы можем выбраться. Ты в своем уме? — В нем самом. И мой ум мне всегда подсказывает такие решения. — У Дамира спроси. — Тяжело Дамиру с тобой, — заметила Вероника. — Даже если через озеро есть выход на поверхность, нам это не поможет. — Почему это? — Во-первых, мы не знаем, сколько метров тянется переход от поверхности сюда. — Есть у меня предположение, что не одну сотню. — Во-вторых, посмотри на него. Вероника указала на мертвое тело. Он крупный и тяжелый мужчина. Представь, какой силы должно быть течение, чтобы дотащить его сюда! К чему она клонит, было понятно сразу. Алиса никогда не смогла бы плыть против такого течения, да еще и в ледяной воде без воздуха. Решение, которое представлялось таким очевидным и всегда срабатывало в фильмах, в реальности оказалось невероятным. «Фантастическим!» «И что теперь?» «Будем действовать, как и хотели», — пожала плечами Вероника. «Мы ведь не включали это озеро в свой первоначальный план?» «Будем искать другой выход!» «Кадыченко придется оставить здесь. Когда выберемся, пошлем сюда людей, чтобы забрали его. Больше мы ничего не можем!» Алиса не стала спорить. «Даже если бы Кадыченко был жив...» Они бы вряд ли подняли его. О том, чтобы нести и его, и Сандру, и речи не шло. Поэтому им пришлось смириться с обстоятельствами. В этом зале не было ничего примечательного, кроме озера. Зато неподалеку располагались два тоннеля, уходящие в разные стороны. В одном чувствовалось едва заметное движение воздуха. Это могло быть указанием на выход а могло быть следствием внутренней циркуляции, если залов там много и они большие. Внутри второго тоннеля воздух был неподвижным, зато более теплым, чем в других залах. Там темнота, глухая и неподвижная, казалась такой же огромной, как космос. «Здесь спрячем Сандру», — решила Алиса, — Думаю, ей так безопаснее. Да, здесь влажность пониже. Оставим ее и проверим второй ход. План оказался предельно простым. И сначала его выполнение тоже не отнимало много сил. Да, Сандра меньше весить не стала, но знание о том, что тащить ее придется недолго, неплохо мотивировало. Девушки выбрали для нее уголок неподалеку от входа в тоннель, со всех сторон защищенный крупными камнями, убедились, что на нее не будет капать вода. Они даже собирались оставить рядом с ней небольшой фонарь, а только потом уйти. Но тут произошло непредвиденное. Сандра очнулась. Сначала она закричала. Крик был оглушительным в этих стенах. Он резонировал по залу с такой силой, что создавалось впечатление, будто на них вот-вот обрушится потолок. Девушки были вынуждены закрыть уши руками, потому что, казалось, барабанные перепонки точно не выдержат такой атаки. А Сандре не было никакого дела до них. Она попыталась дернуться, однако только потревожило этим изломанное тело. Пришла новая боль, А с ней новый крик, сорвавшийся на виск, высокой, звериный, лишённой намёка на то, что это голос разумного существа. Да и глаза её сейчас разумными не были. Лицо стало маской ужаса. На губах скопилась белая пена, она кричала и плакала одновременно, и дышать ей было всё сложнее. Это произошло настолько неожиданно, что Алиса понятия не имела, как быть. А вот Вероника, не менее шокированная, все же пересилила себя. Она опустилась на колени перед рыдающей девушкой и попыталась мягко удержать Сандру. — Не дергайся, пожалуйста, — уговаривала она. — Скорее всего, у тебя сломаны ребра. Если будешь так метаться, порвешь себе легкое и кровью захлебнешься. Быстрой реакции не последовало, но ее спокойный мелодичный голос все же произвел эффект. Сандра, уставшая от криков и боли, меньше двигалась, ее отчаянный вой перешел в тихое всхлипывание, глаза прояснились, и, казалось, она лишь теперь разглядела, где находится. Она должна была понять, что произошло, вспомнить, поблагодарить их за спасение. Ведь это из-за нее они оказались в такой ситуации. Но Сандра, видимо, считала иначе. «Вы что сделали, суки проклятые?» — взвыла она. «Твари! Убью вас! Папа вас убьет!» «Ты совсем рехнулась?» — возмутилась Алиса. «Это не мы. Это Тимур тебя вниз швырнул. Мы тебя спасти пытаемся!» Но оказалось, что Сандра это не забыла. «Этот урод столкнул меня, потому что вы что-то не так сделали, а слушались его приказа. Он ведь сказал, что отпустит меня, если вы все сделаете как надо, а вы даже этого не смогли, тупые идиотки!» «Он тебя и отпустил. Вниз!» Не удержалась от ехидства Алиса. «Заткнись! Это все из-за вас. Я вас засужу!» «Нет, пусть папа вас убьет, мрази!» «Это у тебя благодарность, так выражается?» «Оставь ее!» Вероника положила руку на плечо подруги. «Ей больно, страшно, а слишком умной она никогда не была. Но мы ведь ее спасаем!» «Мы ее спасаем не для того, чтобы благодарность услышать, а потому что нормальные люди так поступают». «Вытащите меня отсюда!» — потребовала Сандра. «Я приказываю! Мне нужно к врачу! Если по вашей неосмотрительности я умру здесь, мой папа вас уничтожит!» «Можно подумать! Мы все еще заперты с тобой здесь, потому что наслаждаемся общением!» Поморщилась Алиса. «Выхода нет пока! Поднять тебя в таком состоянии мы не можем!» «Хватит оправдываться!» Из-за вас я оказалась здесь. У меня все болит. Я не могу двигать руками. Я уверена, вы что-то еще испортили. Я не так уж далеко падала. Вам придется ответить за это. Все. Общайся с ней сама, — махнула рукой Алиса. У меня на эту дуру сил нет. Терпение Вероники было безграничным и непоколебимым. Несмотря на поток ругательств, проливавшийся на нее, Она продолжала объяснять все спокойно и мирно. «Ты получила травмы, когда упала. Мы перенесли тебя сюда, чтобы Тимур тебя не нашел, если он вдруг решит вернуться. Но таскать тебя туда-сюда нельзя. И мы оставим тебя здесь. Найдем выход, а потом вернемся за тобой». «Что? Вы совсем из ума выжили? Не смейте! Я запрещаю!» — Это необходимо. Я оставлю тебе фонарь и вот тут воду в бутылке. Не двигайся слишком много. Этим ты вредишь себе. — Стойте! Я приказываю, суки, да чтоб вы сдохли в этих пещерах! Если бы у Сандры уцелели руки, она бы наверняка пыталась удержать Веронику рядом с собой. Но любое движение приносило ей боль, а боль она терпеть не умела. Поэтому Сандра лежала неподвижно и рыдала, глядя, как они уходят. Вслед им несся непрекращающийся поток проклятий, однако на иную месть она была не способна. Когда первая вспышка гнева поутихла, Алисе стало даже жаль ее. Вряд ли Сандра действительно верила во все, что говорила Просто она избалованная и изнеженная, оказалась не готова к такой боли. Если она переживет все это, ей подземный кошмар еще много лет аукаться будет. Но тут ничего не исправишь, и оставаться с ней было нельзя. Им пришлось продолжить продвижение».